Знаете, все мы, если не чьимся, то хотя бы мечтаем о славе, особенно в юности. И я, грешный, сладостно до да слез порою представлял себе, что меня пышно похоронят, и что последующие поколения будут с благоговейным почтением склонять головы над моей могилой. Извините, Тюрберт, я только что слышал это рассуждение из уст капитана Фока, улыбнулся Брянов. «Это конвульсии эгоцентризма. Вы слушали какого-то фока и не дослушали меня», — с неудовольствием заметил Тюрберт. «Я еще не совершил преступление. А вы уж тут как тут с приговором. Этак мы не поговорим, останем припираться, а потом будем жалеть, что не поговорили». «Вы совершенно правы, простите. Вы остановились, я остановился на юных мечтах о славе». — сказал Тюрберт ворчливо. — Но не успел поставить вас в известность, что сам я с этими мечтами расстался где-то в Сербии. Но начал-то я с природы, которой наплевать на все наши мечты. Вы меня разозлили, Брянов, и я утерял нить. Некоторое время он шел молча. — Вы любите жизнь, Брянов? — признаться, не задумывался. Брянов неуверенно пожал плечами. «То есть, конечно, конечно, люблю, но это же естественно. Естественно, ваше состояние жить не задумываясь. Любите ли вы это занятие?» А я однажды проснулся и увидел на соседней подушке лицо своей жены. Она спала. Она не знала, что я смотрю на нее. Не готовилась встретить мужской взгляд и... И была прекрасна. И тогда я подумал, нет, ни черта я тогда не подумал, а просто чувствовал, как меня распирает от счастья. А подумал потом, в поезде, когда спешил сюда, прямо с подушки, не ерничайте, Брянов, это не ваш стиль. То, о чем я подумал, я могу сказать только вам, если вы станете иронизировать, то лучше я промолчу. «Право больше не буду, Тюрберт!» «А того утра я никогда не забуду!» Тюрберт вздохнул. «Я понял, что самое большое счастье — сделать кого-то счастливым. Есть натуры, поцелованные Богом в уста. Они обладают даром делать счастливыми многих. Но и каждый человек, понимаете, каждый, самый обыкновенный человек может сделать кого-то счастливым. Иногда всю жизнь может и не делает. Думаете, это эгоисты и себелюбцы? Нет. Большинство не приносит счастья другим просто потому, что не знают, как это делать. Так может, нужно какое-то новое учение, которое помогло бы людям, а? Впрочем, тут вам и карты в руки, потому что я в этом не разбираюсь. Возможно! Возможно, нужна просто цель. Да-да, цель достойная человека. Цель? Какая цель? Тюрберт вдруг рассмеялся. Ах вы, не о той цели, о которой беспокоится артиллерист. Да, я не о стрельбе картечью. Понимаю, Брянов, понимаю. Цель? Цель — это что-то конечное. Это всегда результат. А следовательно и какая-то практическая выгода. А я ведь не о счастье приобретение, думаю. Господь с ним, с таким счастьем. Вы ли это, Тюрберт? Улыбаясь, спросил капитан. Совсем недавно некий офицер заявлял, что идей расплодилось больше, чем голов, и что идеи вообще чужды нашей профессии. Что же с вами произошло, коли вы вдруг утверждаете обратное? Я ничего не утверждаю. Я просто очень счастлив и хочу, чтобы все вокруг были счастливы. Не счастливыми. В этом есть что-то, пардон, сопливое, вы не находите, а просто были бы счастливы. Не думайте, что-то каламбур. Здесь есть какая-то мысль, которую мне пока трудно высказать. Вот и бормочу привычные слова в надежде, что вы мне подскажете. Ну, для примера, «Что вы говорите, любимой женщина, расставаясь? Пошлая, будь счастливой!» «Да никогда, вы говорите, будь счастлива, дорогая!» «Улавливаете разницу?» «Нет», — суховато ответил Брянов. «Уж не посетуйте. Не имею вашего опыта и не улавливаю никакой разницы. Вероятно, суть в том, что понимать под таким пожеланием». «Как? Что понимать? То и понимать!» «Счастье есть счастье». «Счастье» – категория сугубо относительная, Тюрберт. «Для вас оно заключается в том, чтобы сделать кого-то счастливым. Для мужика – урожайный год. Для болгарина – падение османского владычества. Я сознательно взял столь различные примеры, чтобы показать вам относительность того, что мы понимаем под словом «счастье». А поскольку термин не абсолютен, то и оставим его для милого житейского обихода, для девичьих томлений, дамских пересудов и вздохов провинциальных пошляков. «Ну что ж, похоже, что вы мне дали выволочку», сказал, помолчав Тюрберт. «Но... но убей, Бог, не знаю за что. Я искренне хочу чтобы всем, всем на свете было хорошо. Я щедрый сегодня, Брянов, потому что люблю жизнь неистово. Вот и вся причина. А чтобы любить жизнь, надо любить женщину, потому что женщина и есть воплощение жизни на земле. И я, вероятно, просто не в состоянии сейчас заниматься холодным анализом и не уничтожайте меня за это. Вы сказали дельную мысль, Тюрберт. Каждый человек носит в себе возможность сделать людям добро. Я вас правильно понял? Добро? Добро — это что-то библейское. Я говорил проще. И все же вы говорили о добре, которое каждый может отдать. Но почему-то мало кто отдает. Брянов сел на песок, и Тюрберт, помедлив, опустился рядом. «Взгляните на тот берег». Очень скоро, может быть, завтра, послезавтра мы придем туда. С чем мы вступим на него? С неистовой любовью к жизни? Олицетворенной в прекрасной женщине? С искренним желанием сделать кого-то счастливым? Мало, Тюрберт, мало. Вот мы с вами, два русских офицера, сидим перед темницей, в которой много веков томится целый народ. нет. Народ — слишком общее, привычное и абстрактное понятие. Томятся дети и матери, девушки и старики, нетерпеливая молодость и суровая зрелость. И мы с вами, мы с вами, лично мы, Тюрберт, первыми собьем замок с этой кошмарной темницы, первыми. Это ощущение наполняет меня гордостью, Тюрберт. Я хочу в бой, хочу... «Хочу, как никогда ничего не хотел!» Брянов говорил взволнованно и приподнято, не стесняясь высоких слов, которых всегда избегал и всегда не любил. Но сейчас в нем словно взорвалось что-то давно накопленное и передуманное. Тюрберт понял его искренность, но все же позволил себе проворчать. «Какая разница!» Как называть то чувство, с которым мы завтра пересечем Дунай? Вы жаждете принести болгарам свободу? Честь вам и слава, а я хочу сделать их счастливыми. Разве дело в словах? Брянов уже успокоился, и привычная сдержанность вернулась к нему, сказал, чуть усмехнувшись. Слова обладают способностью затушевывать истинный смысл, Тюрберт, а в особенности... Такое неуловимое понятие, как счастье. Стоит ли ради этого рисковать своей жизнью? Нет, не стоит. А вот ради свободы стоит. Счастье чаще всего бывает чужим, а свобода никогда чужой не бывает. И я счастлив, безмерно счастлив, что Россия, ее народ первыми в мире осознали это. Осознали великое счастье драться за свободу других народов, «Почему вы улыбаетесь? Вот вы и заговорили о счастье!» — с торжеством сказал Тюрберт. «Философствовали, мудрствовали и иезуитствовали даже! Окончили гимном счастью! Эх вы, Макиавелли, Поймали-таки!» такие. весело сказал Брянов. Он вдруг сгреб Тюрберта в охапку с явным намерением положить гвардейца на обе лопатки, но подпоручик не давался, и они долго барахтались на песке с мальчишеским азартом, испытывая силу и ловкость друг друга. Тюрберт оказался сильнее, но не обладал бряновской увертливостью и быстротой. В конце концов оба запыхались и угомонились. Ну и медведжевый Тюрберт! Признаться, о чем я мечтаю? Только не вздумайте смеяться, предупреждаю. Я чертовски обидчив сказать. Признавайтесь, чистосердечное признание — половина вины. Я очень, очень хотел бы помочь именно вам в этом бою, тихо и серьезно сказал Тюрберт. Даже больше. Я бы хотел спасти вас, Брянов. Я бы хвастался потом всю жизнь и рассказывал бы своим внукам, как однажды прикрыл огнем и выручил из беды очень хорошего человека. — Вы неисправимый, Тюрберт! — мягко улыбнулся Брянов. — Будем дружить, артиллерия! — Будем, пехота! Офицеры встали и торжественно пожали друг другу руки. На востоке светлело, занимался Новый день 14 июня 1877 года.